Но ни огненные стрелы, ни страшные хлопушки не могли сдержать бешеного натиска неприятеля. В январе 1127 года император сдал свою столицу варварам. Чжур Дженни увезли сына неба на север, не извели до положения простолюдина, облачив в одеяние слуги и заставили доживать жизнь в изгнании. Внезапное падение Сун ошеломило китайцев. Чжун джени Огнем и мечом покорили Северный Китай и возвели на престол династию Цзинь. Они быстро освоили многие китайские умения. Уже к 1150 году они умели получать селитру искусственным способом – в навозных кучах. Новый, Сунский император, сохранивший династию лишь ценой огромных территориальных уступок, отступил вместе со своим двором на юг и регулярно выплачивал дань Джурдженям. Однако назревали новые беды. Среди многочисленных кочевых племен, бродивших по степям Азии, было одно – свирепое и малоизвестное, называвшееся монголами. В 1206 году сторонники молодого воина по имени Тему-джин, объединившего разрозненные монгольские кланы, признали его власть и наградили титулом чингисхан повелитель вселенной. «Величайшая радость человека», – провозгласил Чингис – в победе, победить врага, преследовать его до последнего, лишить его всего, чем он владеет, заставить его близких рыдать. Чингисхан заставил рыдать многих. Сначала монголы обрушились на запад, вторглись в Индию, затем в Персию, на Кавказ, прошли по всей Средней Азии и грозили даже далекой Европе. После смерти Чингиза в 1227 году его сын, Удегей, обратил свои взоры на восток. Там, в северном Китае, уже сто лет правили Чжурджени. За это время они переняли более передовую культуру своих подданных. Теперь пришел их черед пасти жертвой конных орд, еще более страшных, чем их собственные предки.